Четвёртое. Тейтер тотс. Мне было 13 лет, и я твердо решил, что больше никогда в жизни не съем ни кусочка Тейтер тотс. Тейтер тотс – это что-то вроде американских дранников. Тейтер – сокращение от потейто, тот – малыш. Это одновременно зарегистрированная торговая марка и имя нарицательная, как памперсы или ксерокс. Готовятся они так из тертого картофеля, муки и приправ формируются небольшие цилиндрики, которые потом жарятся во фритюре. Кстати, у этого блюда тоже есть любопытная рыночная история. Оно было изобретено в 1953 году американской компанией Oreida, которая специализировалась на производстве замороженных полуфабрикатов. Основатели компании пытались придумать, как можно выгодно использовать картофельные обрезки. Они добавили муку, И приправы. Прокрутили массу через мясорубку с крупной сеткой и порезали получившиеся колбаски на отдельные маленькие кусочки. Продукт получился таким дешевым, что его никто не покупал. Воспринимаемая ценность была слишком мала. Тогда компания повысила цену, и спрос сразу вырос. Сейчас в США съедается по 32 тонны тейтер-тоц в год. Я сидела за обеденным столом, вместе со своей сестрой и двумя младшими братьями, понуро опустившими голову. Мы уже 14 дней подряд ужинали одними только тейтер-тоц. И конца этому видно не было. Я лениво ковырялась в своей тарелке, гоняя туда-сюда кусочки картофеля. Мой брат Стив первым решился отправить вилку в рот. Хруст. Он сморщился и опустил вилку обратно в тарелку. Моя сестра Энни смотрела на Тейтер с подозрением. Она даже не притронулась к своей порции. А вот мой самый младший брат Роджер наворачивал за обе щеки, выглядя при этом совершенно счастливым. Но ему было всего три года. Он еще не успел привить себе хороший вкус. В столовую вошла мама, держа в руке стопку оценочных таблиц. «Окей, каждый берет по карточке и карандашу». Из-за стола раздался слаженный стон. Мама села во главе и стала зачитывать нам анкету по пунктам, словно мы были судьями изысканного кулинарного шоу. «Понравилась ли вам консистенция?» Стив засунул в рот палец. «Кажется, я порезал губу». Мама проигнорировала его реплику и продолжила. «А как вам вкус? Линда, что скажешь?» Я закатила глаза так, как это умеют делать только 13-летние девчонки. Глубоко вздохнула и ответила, «На вкус, как опилки». Мама бросила на меня взгляд, который, как я догадалась, означал «А ну-ка, поумерь пыл», а не то. Я была старшим ребенком, а значит, должна была служить для всех примером. Я угрюмо повозила свой тейтертот с лужицы жира, скопившийся на дне тарелки. Даже если бы у меня был весь кетчуп мира я все равно не смогла бы запихнуть в себя еще один кусочек этого картона. У мамы возникла гениальная идея подписать нашу семью на дегустацию продуктов. Компании-производители присылали нам бесплатные образцы, а мы в ответ должны были давать им обратную связь. Мама, отчаянная пытавшаяся прокормить семью из шести человек, решила, что это отличный способ немного сэкономить. В каждой семье назначалась отдельная линейка продукции. Вариантов было множество, от замороженных куриных наггетсов до замороженной пиццы. Несчастью нам попались замороженные тейтер-тотсы. Тейтер-тотс на ужин в течение целого месяца. Этого хватило мне на всю жизнь. Во всем, что касалось экономии, моя мама была настоящим виртуозом. Если бы вырезание скидочных купонов было профессией, ей бы каждый месяц присуждали награду лучший работник. Бывало, она покупала у мясника целую корову, разделывала ее вместе с соседом, а потом забивала весь морозильник кусками мяса, как будто играя какой-то жуткий тетрис. Одной коровы нам хватало на добрых полгода, после чего в нашем меню наконец-то появлялись другие опции. Уверена, мама очень переживала из-за финансов, потому что у папы никогда не было стабильной работы. Помню, все мое детство мы то пировали, то голодали. В хорошие годы у нас были лыжные абонементы. В плохие мы питались только макаронами Hamburger Helper. Hamburger Helper бренд дешевых макарон со специями, которые принято готовить с молоком и тушенкой. Если бы меня спросили, кем работал мой папа, я бы ответила, что он был интриганом. За 21 год он нашёл 21 источник заработка. Его стол всегда был завален строительными сметами и расчетами по его последнему проекту. Большинство его идей оканчивались неудачей, но это его никогда не останавливало. Как-то раз он даже попробовал попытать счастье в трейдинге. В 50-х он торговал яйцами, отталкиваясь от лунных циклов. Ему так и не удалось на этом заработать. Зато его библиотека пополнилась несколькими книгами по трейдингу. Однажды после ужина я, пытаясь избежать мытья посуды, улизнула в библиотеку. Я прошлась вдоль книжного шкафа, касаясь корешков книг. Мои пальцы оставляли в пыли легко различимый след. Я обратила внимание на название одной из книг. «A Treasury of Wall Street Wisdom». «Сокровищница мудрости Уолл-Стрит». Заинтересовавшись, я достала ее из шкафа и начала читать. Книга представляла собой сборник кратких изложений работ известных трейдеров и технических аналитиков, в число которых входили Доу, Ри, Ливермор, Ганн, Шабакер, Гартли и другие. На подробное описание метода каждого из мастеров отводилась по главе размером не больше десяти страниц. Передо мной как будто открылись врата рая, из которых выглядывали великие трейдеры прошлого. Ты сможешь, вперед, делай деньги! Я нашла свой святой грааль. Меня привел в чувство крик Стива, который звал меня в гостиную. Это могло означать только одно. Вечер игр. Одно мгновение... И мои глаза сощурились, а лицо посерьезнего. Каждый вечер после ужина мы всей семьей садились в круг, чтобы сразиться в какую-нибудь игру не на жизнь, а на смерть. Червы, скребл, Парчиш, Сори, Властелин Разума. Какой бы ни была игра, она всегда велась безжалостно и кровожадно. Сегодня был вечер скребла. Для клана Брэдфордов скребл был не игрой а настоящим состязанием в смелкалке и мастерстве, которое могло бы потягаться с голодными играми. скребл играл для нас роль дарвинизма, отсеивая слабых. Мы с мамой и Стивом заняли места вокруг игровой доски. Энни и Роджер наблюдали со стороны. Как не больно это признавать, позже Роджер стал потрясающим игроком в «Скрэбл». Но на тот момент он скорее бы съел одну из фишек, чем составил бы сложное слово. Каждый вытянул из мешка по 7 букв. Оценив свой набор, мама выложила на доске первое слово. Кроул, «рысканье», 13 очков. Стивен, ты записываешь? Да, мам. Окей, теперь очередь Линды. Глядя на фишку пи, я поместила свое слово горизонтально под маминым. Па плюс аква 18 очков. Мама улыбнулась. О, весьма неплохо, Линда. Такое умное слово, да еще и с буквой Q. Я приняла ее комплимент с царственной снисходительностью. Я была довольна своим ходом. Стив усмехнулся и выпятил грудь. «Вот как? А как вам такое? Ца?» Сокращение от пицца. «Утроение. 33 очка». Я нахмурилась. «Стив, нет такого слова». «А вот и есть, Линда!» Я подскочила от негодования. Мам! Возможно, вам доводилось слышать в американских фильмах ироничное восклицание «дах». Оно используется американцами в ситуациях, когда они хотят намекнуть на тупость собеседника или когда собеседник говорит какие-то очевидные вещи. Слово начало набирать популярность в 1963 но примеры его употребления можно найти даже в литературе 1800-х годов. Есть три теории его возникновения. Во-первых, да — это просто передразнивание речи умственно отсталого человека. Во-вторых, дах – это исковерканное произношение д, которое используется необразованными эмигрантами. Третья версия, самая интересная. Да звучит как русское слово «да». Согласно одной из теорий, в период Холодной войны в Америке начали передразнивать тупых русских, отвечая «да» на какие-то совершенно очевидные вещи. Впрочем, как все было на самом деле, наверное, не знает никто. «А ну-ка, успокоились, пожалуйста!» «Ца» — слово хитрое, но оно действительно есть. «Сядьте! Теперь мой ход!» Все время, пока мама думала, стих показывал мне язык. Вудкат, oh, гравюра на дереве. «Пятнадцать очков? Покорнейше благодарю!» Мама выложила вудкат вертикально под «W» своего первого слова, а потом приветственно помахала в сторону воображаемых аплодисментов. Я уставилась на свои фишки. У меня были следующие буквы. I, E, S, S, N, T и V. Мама предоставила идеальную возможность для того, чтобы выложить слово с утроением очков. И я понимала, что обязана ей воспользоваться, иначе это сделает Стив. Фишка Ви принесла бы мне целых четыре очка, значит, без нее было не обойтись. Я перебирала в уме варианты. ВЭЦ — сокращение от ветеринары-ветераны. ВЭЦ — вентиляционные отверстия. И вестс, жилеты. И тут я увидела идеальный вариант. Я не могла поверить в свою удачу. Инвестс, инвестирует. 9 очков с утроением, плюс еще 14, зовут КАЦ. Плюс еще бонус 50 за использование всех семи фишек. Итого 91. Ха, получай, Стив. Вот так обычно и проходили наши игровые вечера. С годами мы стали вести себя цивилизованнее, но безжалостность никуда не делась. Когда я не играла в игры, я практиковалась в игре на пианино. Оно всегда служило для меня прекрасной отдушиной. Я начала заниматься в достаточно юном возрасте и с годами добилась неплохих успехов. Мне нравилось играть, потому что это всегда привлекало внимание окружающих. Тяжело выделиться в семье с четырьмя детьми. У мамы почти все время уходило на уход за моей сестрой, которая страдала от психического расстройства, и на моего самого младшего брата, который был тем еще засранцем. Так что в свои подростковые годы я, можно сказать, была сама по себе. Но когда я начинала играть, На меня всегда обращали внимание. Мне нравилось производить впечатление на окружающих, а когда кто-то делал мне комплимент, я начинала сиять от счастья. Меня учила выпускница джульярской школы, и я изо всех сил старалась ей угодить. Она была образцом совершенства, худая, элегантная, преисполненная достоинства и настоящий мастер игры на пианино. Я испытывала к ней огромное уважение. Моя мама знала множество развлечений, не требовавших больших затрат. Например, мы часто ходили в походы по горным хребтам вдоль западного побережья. Мы проводили в лесах целые недели, путешествуя с рюкзаками за плечами. Мама находила для нас наименее людные тропы и всегда старалась выжимать из нас максимум. Давайте еще пару миль, потом еще три подъема, потом еще один последний. И только потом мы наконец-то устраивали привал. Она старалась привить нам упорство и самостоятельность. Я окончила старшую школу в 16-летнем возрасте. Это означает, что я была достаточно умна, чтобы пропустить один учебный год. Но мои социальные навыки оставляли желать лучшего. Я была умеренно девиантным подростком и не очень-то старалась поступить в университет. Единственным вузом, куда я подала заявку, был колледж Оксидентал. Я решила научиться писать музыку к фильмам. Я хотела стать следующим Джоном Уильямсом, плодовитым композитором американского кино. Джон Уильямс — один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. Автор саундтреков к фильмам ⁇ Один дома ⁇ Инопланетянин, Индиана Джонс, Звездные войны, Гарри Поттер и другим. На первом же месяце моего обучения в колледже у мамы с папой произошел тяжелый развод. Папа опустошил наш банковский счет и ушел с деньгами. Мы перестали с ним разговаривать. Поскольку стипендий у меня не было, мне пришлось искать работу, чтобы оплачивать вуз. Я находила то одну, то другую подработку, по максимуму используя отрезки свободного времени в течение дня. Летом и по выходным я работала бухгалтером в Лос-Анджелес-Таймс. Потом я стала обрабатывать гранты для лаборатории онкогенной вирусологии USC, Университет Южной Калифорнии. На этой работе я провела целых два года. По будням мне приходилось приходить к 6 утра в кафетерий, где я подрабатывала на раздаче завтраков. А еще я давала уроки гитары, которыми оплачивала свои уроки фортепиано, преподавала музыку в местной церкви, а в обеденное время подрабатывала в школьной администрации. Я либо работала, либо спала на уроках экономики либо практиковалась в игре на пианино в унылом музыкальном классе. Бывало, я играла по шесть часов подряд. Игра была моим спасением от реального мира. Пока я играла, я была наедине с собой. Моя соседка по общежитию, первокурсница, была моей полной противоположностью. Она приехала из Чикаго. Ее родители владели четырьмя банками и ездили на роус ройс Ее звали Битси, и она водила Датсам 26 OZ. И, разумеется, у нее был пони. Моя соседка второкурсница была из Беверли-Хиллз. Она водила Мерседес-Бенц и XPNSV. (экспенсив, дорогой). Днем она носила Гучи, а по ночам притворялась панк-рокершей. Меня никогда не беспокоило то. Как тяжело мне приходится работать, чтобы сводить концы с концами. Я испытала гордость, когда на свои собственные средства купила себе первую машину. Это была старая и потрёпанная Toyota Корона со сломанным багажником, который невозможно было открыть. Кондиционер тоже не работал, так что летом в ней был сущий ад. Для меня деньги — это средство. Деньги могут сделать возможным все, что угодно. За первый год учебы я скопила достаточно, чтобы съехать из кампуса. Я сняла верхний этаж дома. У меня был отдельный вход и собственный патио. Сидя в своем новом жилье, я с удовольствием смаковала вкус самостоятельности. На последнем году обучения мне представился шанс попробовать себя в инвестировании. Анонимный спонсор создал в нашем колледже специальный фонд, чтобы у студентов была возможность познакомиться с реальным инвестированием. Был составлен инвестиционный совет, в который вошло 12 студентов. Мы собирались раз в неделю, чтобы обсудить текущую рыночную ситуацию. Я думала, что годы различных подработок дали мне достаточно опыта для принятия хороших инвестиционных решений. Но в действительности я совершенно не разбиралась в рынках. Хорошо, что в совет вошел студент, отец которого был крупнейшим специалистом американской фондовой биржи. Этот студент знал об инвестировании больше, чем мы все вместе взятые. Он принял бразды правления в свои руки спокойно, и со скромностью. Рынки в тот период были слабыми. Великая рецессия 1979 года усугубилась из-за нефтяного эмбарго, а процентные ставки пробили потолок. Главными темами для обсуждения тогда были нефтепроводы и то, какой у тебя автомобильный номер, четный или нечетный. В тот год инвестирование было малоприятным занятием. Но нам все же удавалось держать головы выше воды. Участие в инвестиционном фонде имени Чарльза Блита было моим единственным рыночным опытом, но я все же надеялась, что это поможет мне получить серьезную работу в Сан-Франциско. Может, мой отец и покинул меня на первом году колледжа, но я была намерена показать ему, что я в нем не нуждаюсь. Я решила, что обязательно добьюсь успеха и заработаю кучу денег. Отчасти просто на зло. Хотя мне не удалось добиться успеха на Тихоокеанской бирже, это была лишь первая глава моей книги. Буквально.